Татьяна. Утром, открыв глаза, я сразу же всё вспомнила. И вчерашний неудачный день, и встречу со странным феем, и новогодний подарок. Неужели это правда? Неужели действительно у меня в запасе две попытки прожить 31 декабря так, чтобы не было мучительно стыдно и больно? В чудеса я, разумеется, верю. но подобные ещё ни разу не встречала как бы проверить соскочив с постели я прошлёу к плаккну и выглянула на улицу обычно народ 1 января спал до обеда хорошенько отгуляв праздничную ночь однако я заметила несколько человек явно торопящихся на службу совпадение или на самом деле сегодня произошёл повтор вчерашнего дня Не до конца уверовав в свою удачу, я всё же как и накануне нарядилась, тщательно уложила волосы и нанесла аккуратный макияж. Оценив отражение в зеркале, прищёкнула языком. Красотка. Наша Яна свежа и румяна. Вниз спускалась с голком, стучащим сердцем и намерением не ввязываться в глупый спор с ворчливой консьержкой. Как и вчера, в Монфани. Пожитала случайную жертву в дверях, загородив проход живой статуей из себя и снеговоручной лопаты. Значит, сегодня действительно 31 декабря. И у меня есть шанс исправить вчерашний день. Я почувствовала воодушевление. Так, Яна, медленно спускаемся по ступеням и вспоминаем, в чём вчера оказалась промашка. Торопилась на работу. и неслась, сломя голову. Проявляя вежливость, отозвалась на бурчание гоблинши. Из-за всего этого ввязалась в перепалку и налетела на соседа. Отлично! Сегодня сделаю по-другому. Мне нет необходимости с боем прорываться через кордон Момфани, зная, что с минуты на минуту сюда войдет арм Вави, поэтому, не спешая, с достоинством иду к двери. Гоблинша приметила меня еще на лестнице. но заранее кричать не стала. Стояла и терпеливо дожидалась, пока я спущусь. «Нет, вы только подумайте, до чего жизнь дошла!» Только начала она свою речь, явно заранее подготовленную, как дверь распахнулась, впуская надменного соседа. «Доброе утро, Бомфани! Пеп Вави!» — сухо приветствовал я обоих. Консьержка и сосед расступились, позволяя мне выйти на улицу. "Добрый", задумчиво отозвался Армвави, и я буквально спиной ощутил его заинтересованный взгляд. Приятные мурашки пронеслись по всему моему телу. "Какое оно доброе, когда все ходят и мусорят бесконечно", проворчала консьержка, разом растеряв свой запал. Дверь захлопнулась. Я же, как родной, первой победой Тот же позабыла и о гоблинше и о соседе. Работает, стучало во мне мысль, а губы сами собой разъезжались в довольной улыбке. Я прибавила шагу. Догонять тележанс я не собиралась, но и опоздать на работу тоже. У меня в запасе всего несколько минут, выигранных за счёт исключённого из жизни скандала с момфани. К дороге я подошла как раз вовремя, чтобы оглянувшийся возничий успел меня заметить. и задержаться на остановке ради еще одной пассажирки. «Если каждого ждать, везде опоздать можно!» Начал было брюзжать старик с зонтиком, но я окинула его таким высокомерным взглядом, что гном тут же умолк. А заодно и на юнца Пикси зыркнула, чтобы не пялился на чужие коленки. Заранее, так сказать, предприняла меры. «Ни разу, за все время пути». Ни один пассажир не позволил себе ни не только неприятную реплику в мой адрес, но даже косого взгляда. Выходит, вот она тактика верного поведения в обществе, чтобы никто не посмел обидеть. Чтобы день вышел счастливым, нужно побольше думать о себе, о своих выгодах, комфорте и удовольствии. Стать эгоисткой? Что ж, попробую. Правда, непривычно и страшновато. Вдруг снова со всеми перессорюсь. Хотя у меня же есть еще один день в запасе, поэтому рискну. Проживу этот день только для себя и посмотрю, что из этого выйдет». В ювелирный дом я вошла поступью богини, совершенно игнорируя присутствие Мирель. Олли в этот раз отбивалась от ядовитой сотрудницы в одиночестве. Я все еще не забыла, как она вчера легко встала на сторону недруга, поддержав всеобщее мнение о моей якобы вине. а затем меня и вовсе затянула работа. Я отдалась навязанным мне руководством сегодняшним обязанностям и с увлечением сплавляла товар богатым клиентам. На чудесную встречу с молодым и интересным не надеялась, знала по пройденному сценарию, судьба для меня его не запланировала. Зато и повода для разочарования не было, что тоже неплохо. Ответственный момент наступил с появлением в ювелирном доме Пеппа Мака. к нему я заранее морально подготовилась. Наглухо застегнула блузку на все пуговки, положила под руку несколько особенно красивых и дорогих ювеличных украшений, растянула улыбку до ушей. Как только Пеп Мак возник передо мной, я усердно принялась нахваливать вереный мне товар. Обратите внимание, до чего красиво переливается алмазная крошка. А вот этот шар С россыпью изумрудов особенно подчеркнёт прелесть новогодней ёлочки. И если поначалу мужчина пытался поглазеть на мою грудь, продолжающую привлекать внимание своими объёмами даже в закрытой под горло блузке, то чуть позже уже не знал, как от меня избежать. Да, да, бормотал растерявшийся от моего напора Пэп Мак, пытаясь отойти к другому прилавку, замечательный украшение для ёлки. Правда, вы так считаете? Я с вами совершенно согласна. У вас, Пэпмак, превосходный вкус и чутье на редкие и элегантные вещи. Вы просто не можете не купить это чудо. К тому же, только для вас и только сегодня действуют невероятные новогодние скидки. Так я вам заверну вот этот шар и вот те бусы. Я буквально навязала Бедалаги несколько ёлочных украшений по цене сравнимой с покупкой небольшой лавки на окраине города. Пеп Мак озирался, краснел, потел, но все-таки с вымоченной улыбкой заплатил за ненужное в сущности приобретение. Тут уж и у Мирель закончилось терпение. Она метнулась из холла в зал, пытаясь перевести внимание гостя на себя. «Пеп Мак, угощайтесь, пожалуйста, сегодня бесподобный фуршетный стол». В этот раз я благоразумно осталась за своим прилавком. но это не помешало Мерель споткнуться и снова завалить огромную елку со всеми украшавшими ее дорогущими игрушками и бусами. Свой идиотский смех я сдержала, отвернувшись от комично распластавшейся по новогоднему дереву сотрудницы и крепко закусив щеку изнутри. Чего я там не видела? Как девица неприличной к елке пристает? Так Мерель липнет ко всему, что хоть немного пахнет деньгами. Ничего удивительного в том, что разряженная с невероятным шиком ель так ее заинтересовала. На грохот и всеобщий громкий «Ах!» в зал прибежал Пепп Раунд. «Это Тальяна во всем виновата!» — попыталась, как обычно, свалить вину на ближнего Мирель. Недоуменные взгляды со стороны коллектива во главе с начальником просканировали меня. Я подняла бровки и развела руками. Что, мол, взять с этой ненормальной? «Как тебе не стыдно?» Первой зашипела на Мирель Оли. «Она соблазняла клиента, Пеп Мак голову от нее потерял, ее поведение бросало тень на репутацию нашего ювелирного дома!» Тыкнула в мою сторону пальцем жертва гном его произвола. Снова я привлекла всеобщее внимание. Особенно взгляд начальника задержался на моей скромной одежде, закрывающей даже шею и запястье. В сравнении с прозрачной блузкой Мирель, я выглядела сущей монашкой. «Тальяна, быть может, ты нам объяснишь, о чем идет речь?» – поинтересовался Пепп Раунд, дезориентированный нелогичными обвинениями. «Могу сказать только за себя», – с готовностью откликнулась я. Соблазненные на покупку клиенты забрали практически все елочные украшения, выставленные в моей витрине на продажу. «Ого!» – впечатлился начальник. «Да ты заслужила сегодня двойную премию!» «Что?» – возвопила блондинка. «А?» А как же я? А ты лишаешься премии за устроенный погром. Душа моя ликовала до тех пор, пока в поле зрения не попала Мирель. Она по-прежнему обнимала елку, только теперь с видом утопающей, вцепившись в поверженное дерево и заливая его слезами. В отличие от вчерашнего происшествия, ей никто не помог подняться. Сотрудницы не сострадали, а у Горизнину фыркали, и поражались наглости бестолковой девицы. В мою же сторону шёл поток сочувствия, как к безвинно пострадавшей от козней пакостной блондинки. Я сделала несколько шагов в сторону мирель, собираясь подать ей руку, но та пресекла моё намерение. "Оставь меня в покое!" вызверелась блондинка и принялась размахивать руками в попытке достать меня. "Ага", размечталась Я, пожав плечами, отошла от нее, а, обнаружив, что посетители покинули магазин, сходила к Пеппу Раунду за премией и засобиралась на выход. Прошу меня простить. Но на корпоративчик не останусь. Срочные дела утром образовались. Извинилась я, мечтая поскорее выйти на улицу к рыжей потеряшке. Даже придерживаясь эгоистичной линии поведения, совесть мне не позволяла бросить малышку на произвол судьбы. Ты не можешь уйти прямо сейчас. Заявили у меня несколько мавок и загородили собою проход. Раз в год случается общее мероприятие, когда мы можем немножко расслабиться и пообщаться в неформальной обстановке. Ну, тальяночка, не выбивайся из коллектива. Повеселимся и угостимся. А если попросить у Пеппа раунда магический шар, то у нас будет музыка, предложил кто-то из девчонок. Мы можем даже поплясать. Сделав заинтересованный вид, я задержалась ненадолго. Девочки отвлеклись на организацию танцев и поедание деликатесов. Тогда-то я и избежала с этого праздника жизни. Странно, но сегодня он меня уже не привлекал так, как раньше. Разобравшись с потерявшимся ребёнком, я призадумалась, стоит ли вообще звонить подруге, которая, как выяснилось, собирается отмечать праздник совсем не со мной. Мелькнуло подленькое мысль: Быть может, устроить ей маленькую месть? Пусть себе сидит и ждет моего звонка, волнуясь и злясь. Но потом все-таки передумала и отправилась в здание Мага-связи. Спокойно дождалась, пока зеркало отразит Авеллу, и та начнет извиняться. Я тебя поняла. Наконец подвела итог нашему разговору, я делая каменное лицо. Тебе очень жаль, но этот Новый год я проведу в одиночестве. Благодарю. что хотя бы сообщила, и мне не пришлось зря ждать на морозе. Пока. Тальяна, я правда, стала что-то говорить о Веле, но я же отключила связь. Вроде бы сделала всё правильно. А чего тогда на душе так пакостно? Дальше по списку шли родители и брат. Чтобы с ними не поссориться, достаточно просто не общаться в этот день. Родителям я организовала предварительную посылку несколькими днями ранее. От для брата собрала доставку с ускоренными темпами прямо сейчас, предварительно забежав в лавку за заказанными подарками. Всё просто. Ко всем проявляла внимание, претензий ко мне не может быть. Разве что ни с кем не повидалась? Но сегодня я эгоистка и избегаю любых конфликтов, грозивших испортить мне настроение в предновогодье. Я вышла на улицу и вдохнула морозный воздух. Как я люблю подобную погоду. Когда не очень холодно, и можно прогуливаться не спеша. Любось, как снег таинственно поблёскивает в густых сумерках, укутав землю пуховым покрывалом, нарядив деревья и кусты в мерцающее кружево. Всё вокруг воспринимается сказочным и нереальным. Воздух от чистоты и свежести кажется потрескивает. Но сегодня не до прогулок. Нужно позаботиться о самом счастливом дне. Что же его может сделать таковым? Мой взгляд упал на сверкающую разноцветными огнями ресторанцию. Вывеска над ней зазывающе то укрупнялась, то принимала прежний вид. Дракон, нарисованный рядом с названием, время от времени взлетал объёмной иллюзией и проносился над площадью, а совершив круг почёт, возвращался на место и игриво подмигивал. Работая практически нос к носу с ресторацией, я не однажды мечтала о романтическом ужине в нем. Сегодня у меня не было компании, но зато имелась неожиданная премия, поэтому идея зайти на огонек не показалась настолько уж неосуществимой, как раньше. То, что места в самом пафосном общепите на новогодний вечер бронируют за несколько месяцев, я сообразила, уже входя в распахнувшиеся передо мной двери. Могу я вам помочь? У вас заказан столик? Он трилизовался рядом с Митрадотель. Нет, я просто зашла на удачу. Вдруг найдётся для меня местечко. И удача вам действительно сегодня сопутствует, столикой Пафоса сообщил высокий тощий метрдотель. Утром как раз отказались от заказанного столика, и мы рады его предоставить вам. Пока я шла между столиками с посетителями ресторана, то ни один раз заметила на себе заинтересованные мужские взгляды. Так вот, где обитают состоятельные мужчины. Я расправила спину и подняла подбородок. Пусть на мне не вечернее платье, но блузка просто чудесная. Специально для сегодняшнего дня купила в пафосной и дорогой лавке. Я провела рукой по груди и незаметно расстегнула пару пуговик, делая свой наряд менее официальным. В вырезе чуть показалась пикантная ложбинка между грудей. Так-то лучше. Я заняла свой столик. и приготовилась наслаждаться вечером. Готова сделать заказ? Вышколенный официант подобострастно склонился передо мной, внимая каждому слову. Да. Я выбрала из меню самые интересные экзотические блюда, которые вряд ли когда ещё себе позволю. Но сегодня я Янка, та ещё гурманка, поэтому гуляем и ни в чём себе не отказываем. Однако что-то пошло не так. были и вкусная еда, и чудесная музыка в живом исполнении сладкоголосых сирен, и развлекательная программа, подготовленная специально к празднику. Галантные кавалеры постоянно пытающиеся подсесть ко мне и угостить вином или десертом. Но оказалось, что это совсем не то, о чём я мечтала. Меня не покидало ощущение дискомфорта, будто я не на своём месте. Апогеем вечера стал глупейший случай. Ко мне подошел крупного телосложения импозантный орк в белом фраке. Алый шейный платок, рубиновые запонки, дорогие часы от известного мастера. Мужчина каждой своей порой излучал уверенность и опломб. «Прекраснейшее из прекрасных! Позвольте пригласить вас на танец!» Низким голосом, с хрипотцой, который так нравится многим женщинам, тихо произнёс он, Борусев обжигающий взгляд из-под низких век. Прошу прощения, Пеп, я не танцую, вежливо отозвалась я. Отказ не приму. Он протянул мне руку, проявляя настойчивость. Я действительно не особо хороша в танцах, попыталась образумить я его, но не была услышана. Только один танец, жестокое моё Упорствовал он, уже привлекая к нам ненужное внимание посетителей ресторана. Я чуть помедлила, но заметив, что орк намерен стоять и далее на своём, поспешила подать ему руку и промяблить: "Это такая честь". Он вывел меня на танцевальную площадку и повёл, проявляя невероятные чувства ритма и удивительную гибкость для такого массивного тела. Я следовал за орком и старательно выполнял изученные ещё в детстве танцевальные движения простейшего вальса. Обнаружив, что у меня выходит довольно неплохо, я много разслабился даже начала получать удовольствие, пока орк не решил продемонстрировать, насколько он великолепен. Мой партнёр принялся выделывать всё более сложные па и повороты, которые я, разумеется, повторял с огромным трудом. но уклониться или тем более прекратить танец у меня не выходило. Орк просто не обращал внимания на мои трепыхания, дергая, сгибая и выращая мою далеко нехрупкую тушку, словно бессловесную куклу. Изощренные пытки танцем закончились, когда орк крутанул меня, и я сделала эффектный оборот вокруг своей оси. Пытаясь сохранить равновесие, я чиркнула ногой по полу. В то же время мой партнер – Решил забродить нечто особенное. Взял разгон, но запнувшись о мой сапог, отлетел к ближайшему столику. Когда я наконец обрела равновесие и повернулась к корку, тот с выпученными глазами сидел на коленях у великанши. Женщина так обрадовалась, неожиданно свалившемуся на неё импозантному мужчине, что страстно обхватила его, рискуя переломать рёбра. мелкому по сравнению с ней Пепу. "Прошу прощения", криктя он попытался встать на ноги, вот только крупногабаритное мом не позволяло ему этого сделать. Она с умилением посмотрела на орка, при этом её несколько обширных подбородков затряслись от избытка чувств. "Всё в порядке, Пеп", благосклонно отозвалась великанша. и поудобнее перехватила свою жертву я так рада вашей компании новый год встречать в одиночестве, знаете ли, совсем не весело но я начал возражать мужчина не смущайтесь нежно проворковала великанша и сдавила его от избытка чувств не замечая как зелёное орочье коше стало почти бордовым я всё понимаю нас столкнула судьба Судьба. Я готова была сней согласиться. В голове возник вопрос: что я здесь сделаю? Чужие лица, пафосная обстановка, блеск роскоши, которая совсем не греет душу. Не вкусные блюда, не популярность у мужчин, вопреки моим недавним представлениям о лучшем вечере, не делали меня счастливой. Сколько сейчас времени? Кажется, я еще успеваю на последний дилижанс. Наскоро рассчитавшись и на лету натягивая куртку, я бросилась вон из ресторации. Снова повторилась ситуация в экипаже с подвыпившей компанией, как и мой балет вокруг столба объявлений. Только в этот раз я потешалась над собой не менее своих зрителей. Надо же было такому случиться. Таблук-то на сапоге все-таки сломался. С той лишь разницей, что не до дороги возле дома браться, а на подходе к собственному жилью. — Прошу прощения, уважаемая, — нагнал меня сосед. — Могу я вам чем-то помочь? Я остановилась и обернулась к карму Вави. — Разумеется, — радостно всплеснула я руками. — Я так рада нашей встрече! Донесете меня до дома? На самом деле я хотела вернуть насмешнику его же шутку, и поставить в неловкое положение. К моему удивлению, сосед не стушевался. С удовольствием. Мужчина шагнул ко мне и легко подхватил на руки. Я тяжелая, пошла я на попятную. Вовсе нет, улыбнулся молодой человек. У вас идеальный вес. Девушка прекрасна своими формами, которыми вас боги не обделили, в отличие от многих современных тростинок. Он с довольным видом зашагал к нашему дому бережно прижимая меня к себе не может быть я оказалась во вкусе такого потрясающего мужчины вот это новогодний подарок о боги я сама себе завидую кажется мы соседи уважаемые я не ошибаюсь да соседи промямлила я прийти в себя от шока всё никак не получалось в таком случае быть может перейдём на ты Меня зовут Арм. Тальяна. М-м, как поэтично. Нужно ли говорить, что мы миновали без проблем? Тальяна. Как ты смотришь на то, чтобы встретить Новый год вместе? Мои договорённости на сегодня неожиданно отменились, а оставаться в одиночестве в праздничную ночь очень грустно. К тому же, мы могли бы поближе познакомиться. Я не слышалась Это он сейчас мне сказал. Мои планы тоже ничей не изменились, смущённо улыбнулась я. Похоже, мы оказались в одинаковом положении. Да чего мне сегодня везёт? Так ты согласна? Конечно. Только мне нужно переодеться. Я спустилась к Армувави, спустя 4 часа, при полном параде. Туфли только не нашла. И куда я их могла засунуть? Всё обыскала. Пришлось идти в домашних тапочках. Но Арм, подобный диссонанс в моем образе, даже не заметил. Ну и львежливо сделал вид. «Ты прекрасна!» Мужчина с удовольствием окинул восхищенным взглядом мою фигуру в пестром платье с расклешенной юбкой. Наряд скрадывал полноту и подчеркивал достоинства, благодаря чему я чувствовала себя в нем умопомрачительной красоткой.